День семьдесят три. Мы едем в Лиссабон. Часть первая. Лирическая. Дорога звала. Утром собрали рюкзаки и отправились в путь. Ксюша заботливо сделала нам сэндвичи с хамоном. Как же мы были благодарны ей и Хасе Мануэлю за гостеприимство. Их славный дом за несколько дней стал нашим домом, а они — нашей семьей. Мы отправились в Лиссабон по пути Камино де Сантьяго. До заправки шли примерно два часа. Люди, которых мы встречали, приветствовали «Буэно «Bueno Каминьо» по-испански доброй дороги». Было здорово, ведь каждому путнику важна поддержка, доброе слово и понимающий взгляд. Мы пришли на заправку, откуда нас достаточно быстро забрали Сюзанна и Хосе. Они ехали в Бильбао и согласились подбросить нас до следующей заправки. Заправку не нашли, поэтому пришлось автостопить на выезде из какого-то маленького городка. Остановился фургон, полный коробок с яйцами, и нас подвезли до следующей деревни. Оттуда мы снова прошли по пути Святого Сантьяго, и на одном из поворотов нас подобрал следующий водитель — Кристоф и его пес Пиллоу, по-английски — подушка. Они ехали на юг Португалии в доме на колесах, о котором так мечтал Дэн. крестов согласился подвести нас до Саламанки. Пиллоу тоже был не против. Мы разместились на переднем сиденье, которое больше напоминало диван, и тронулись в путь. крестов неплохо говорил по-английски, и наше приключение очень его заинтересовало. Мы ехали навстречу закату и слушали Боба Марли. Помню, я чувствовала себя абсолютно счастливой в момент ощущения дороги. Это была одна из встреч, которую я почему-то ясно запомнила, хотя многого и не записала в дневнике. Кристоф чуть-чуть рассказал о себе. Не так давно он развелся с женой, оставил ей с детьми дом и виноградник, забрал только фургон и отправился путешествовать. В Марокко он подобрал маленького щенка и назвал его Пиллоу. Вместе они отправились по пути святого Сантьяго, а теперь колесят по Европе туда-сюда. Крестов показался нам очень грустным. Он сказал, что все встречи в нашей жизни являются посланием от Бога. Все мы — его письма к тем, кто нас окружает. Мы с Дэном тогда крепко задумались — какое послание получил Крестов в нашем лице, и решили, что, возможно, ему надо снова поверить в то, что любовь существует. Теперь, спустя годы, я задумалась, а каким посланием для нас был сам Крестов? Может быть, он был короткой весточкой о том, что в мире ничто не вечно, что он изменчив и от этого так прекрасен? И боль разлуки существует наравне с радостью любви. Мир живет гармонией радости и боли. Именно это и дает нам настоящее ощущение жизни. Вся палитра цветов от черного до белого. Еще не раз нам придется делать непростой выбор. Но тогда мы с Дэном об этом не знали и, конечно, были счастливы. Как мудро устроен этот мир. Ближе к ночи нашли заправку с кафе. Попили кофе. Кристоф пригласил нас на ужин. Ели паэлью и жареную форель, а на десерт я попробовала флан — сладкий омлет с карамелью. На ночь остались в фургоне у Кристофа. Утром планировали продолжить движение в сторону Лиссабона, но, как известно, если вы хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах.